На Академия проклятий. Книга пятая. Читает ведьма специально для книжного трекера. Ты разорвала помолвку с проклятым тобой уже директором? Ну что же, готовься к медленному и чувственному соблазнению, ибо лорд Риантьер... За свое будет сражаться до конца. Победного. Адепт кариаты. Злой, раздраженный, усталый голос, В котором так чувствуется гнев. И от этого хочется закрыть глаза, Спрятаться и больше никогда не слышать. Вы дважды самовольно покинули Академию проклятий Во время учебных занятий. Магистр темной магии, член Ордена Бессмертных, временный правитель Третьего Королевства, лорд-директор Риантьер, пристально смотрел на меня черными, непроницаемо черными глазами. Столько злости, столько непонимания, столько ярости! — Вы долго молчать собираетесь? Требовательно поинтересовался магистр. Даже если бы и знала, что сказать, Говорить я сейчас просто не могла. Точно знала, что стоит попытаться, и просто начну плакать. «Вам нечего мне сказать?» Я честно ответила «нет» и опустила глаза. Некоторое время в кабинете лорда-директора царила тяжелая, гнетущая тишина. Мне казалось, что даже воздух этого сумрачного помещения давит на меня. «Я ведь должен тебя отчислить, Дэя! Глухим, чуть ракучищим от ярости голосом произнес магистр Тьер. «И я в очередной раз оказываюсь перед неприятным выбором между личной привязанностью к тебе и своими прямыми обязанностями лорда-директора данной академии!» Моя голова опустилась ниже, и я в отчаянии думала лишь об одном — только бы не расплакаться. «У тебя плечи вздрагивают». Неожиданно произнес Риан. Только в голосе не было ни сочувствия, ни нежности. Злость. Холодная, непримиримая ярость и снова злость. Магистр темной магии, племянник императора, первый меч империи, лорд Риантьер, просто не простил отказа ничтожной адептки И не простит. Мысль об отчислении из Академии проклятий вдруг показалась мне здравой. Я не буду больше видеть его. Он ненавидит меня. «Адепт Риате! Почти рык. Я вздрогнула и едва слышно ответила. «Мне нечего вам сказать, лорд-директор. Я действительно виновата». Виновата во всем. В том, что начала эту историю с проклятием. В том, что не выдержала, сдалась и отказалась от своей любви. Потому что это Риан ненавидит. А я продолжаю любить. «Вон!» «Тихий!» Полный едва сдерживаемой ярости приказ. Медленно поднявшись, я посмотрела на лорда директора и вздрогнула всем телом. Он глаз с меня не сводил и взгляд был темным, тяжелым, непроницаемо черным. Тут у любого появится желание сбежать в бездну, но я сдержалась. Подойдя к столу, достала из кармана свиток, над которым просидела всю ночь и протянула магистру. Лорд директор медленно. Словно нехотя оторвал взгляд от меня, взглянул на свиток, вновь начал смотреть исключительно на меня и ледяным тоном задал вопрос. «Что это?» «Так хочется просто развернуться и уйти, только бы больше не чувствовать, как от одного его тона голоса у меня все обрывается внутри». «Номера счетов, лорд-директор». Я не выдержала, отвернулась к окну и дальше продолжала уже глядя на кусочек яркого, светлого неба. Когда мы с Юрао были в банке, покойный мастер Дартас-старший, предоставив нам платеж по договору, также дал возможность просмотреть счет госпожи Игоры Болотной. «Так», – прервал меня магистр, – «понял, знаю, но все банковские документы были уничтожены первой волной гнева солнца. Номера счетов...» Выписанные офицером Найтесом сгорели вместе с его одеждой и волосами. Откуда же у вас, адептка Риате? И столько сарказма в этой фразе, данная информация. Все так же, глядя в окно, тихо ответила. Я адептка Академии проклятий. Запоминать схемы с первого раза, навык, который у нас доводит до автоматизма. Усмехнувшись, лорд Тьер забрал свиток из моей все еще протянутой руки, Раскрыл, просмотрел и поинтересовался. — И сколько же у вас, адепт Кориате, ушло времени на восстановление номеров данных счетов? — Два дня и одна ночь. Не стала лгать я. Потрудиться действительно пришлось, но я вспомнила и записала все, не только счет, с которого перечислялись деньги, но также и номера счетов из Третьего Королевства. — Забавно! — зло произнес лортьер. Я украдкой посмотрела на него, всматривающегося в столбике цифр, и на душе стало чуть-чуть теплее. Я знала, что мне будет плохо без него, но даже и представить не могла, что настолько. Риан стремительно вскинул голову, поймал мой взгляд, я мгновенно отвернулась. — Знаешь, кому принадлежит этот счет? — Спокойно, без злости, — спросил Риан. Подойдя ближе, перегнулась через стол. Посмотрела на место, куда указывал магистр и честно ответила. Господин Дарта старший отдал распоряжение узнать по поводу этого конкретного счета из 17 цифр, но служащие сообщили, что это счет в имперском банке, куда они не имеют доступа, так что не знаю. Я выпрямилась, снова начала смотреть в окно. «Так, а вот этот?» Свиток получился значительным, чуть больше, чем у гнома в банке. «Просто потому, что у меня все же крупнее почерк, и развернутый он занимал половину стола. А палец магистра указывал на ряд циферок, располагающихся прямо перед ним самим. То есть мне это на стол почти лечь придется, или кристалл увеличитель доставать». «Стол обойди, ты же не увидишь отсюда!» – приказал лорд-директор. Неуверенно взглянула на магистра, он же был полностью увлечен свитком и уже даже не смотрел на меня. Но подходить мне все равно было страшно, и я достала кристалл-увеличитель из браслета. — По-моему, здесь ошибка! — встревоженно как-то произнес Риан. — Где? Я торопливо обошла стол, остановилась рядом со стулом магистра, наклонилась, пытаясь понять, что там указала не так. И ведь проверяла же, в комнате копия этого свитка, составленная отдельно, и они оба сошлись. «То есть я все верно скопировала. Какая ошибка?» Магистр убрал руку, открывая моему взгляду шесть цифр одного из счетов, но ошибки там точно не было. «Нет», — возразила я, — «я перепроверила все трижды. Я не могла ошибиться». «Правда?» — насмешливо ироничный тон. Внезапно магистр поднялся. В следующем мгновенье я оказалась между ним и столом, И, убрав мои волосы с левого плеча, Риан наклонился, чтобы почти касаясь губами зло прошептать. Взгляд, твоя ошибка. Один единственный взгляд. Ты себя выдала, да я? Я замерла. Риан тихо рассмеялся, обнимая меня одной рукой. Свернул свиток, а затем все так же прошептал. Всего вам темного, адептка. И, отпустив меня, вышел из кабинета весело помахивая свитком. И уже из кабинета леди Митас я услышала его громкое. И да, даже не надейся на отчисление, дорогая. А я точно знаю, что там сидит леди Митас и, кажется, не только она одна. Из кабинета лорда-директора я выходила не менее пунцовая, чем алый ковер на его полу. Правда, несмотря на откровенное смущение и злость, Мне почему-то стало намного легче, и плакать уже не хотелось. И дело не в том, что отчислять меня не будут. Пройти мимо леди Митас, у которой, видимо, после столь громкого заявления лорда директора из руки выпало перо, и теперь на каком-то явно важном документе расплывалось пятно, оказалось непросто. Но ладно, секретарь. У дверей стояла леди Орис, и вот ее взгляд мне запомнился надолго. Темных вам? Пробормотала я и торопливо покинула секретарскую.